Глава 12. Весьма важная, образующая, так сказать, эпоху как в жизни мистера Пиквика, так и во всей этой истории. Уже известно, что лондонская квартира мистера Пиквика находилась в Гозуэльской улице. Комнаты его, при всей скромности и простоте, были очень чистые комфортабельны, опрятны, а главное, приспособлены как нельзя лучше к пребыванию в них человека с его гением и обширными способностями к наблюдательности всякого рода. Кабинет его, он же и гостиная, помещался в первом этаже, окнами на улицу. Спальня во втором. Таким образом, сидел ли он за своей конторкой с пером или книгой в руках, или стоял в своей опочивальне пред туалетным зеркалом с бритвой, щеткой и гребенкой, в том и другом случае великий человек — имел полную возможность созерцать человеческую натуру во всех категориях и формах, в каких только она могла проявляться на многолюдном и шумном переулке. Хозяйка его, миссис Бардель, вдова и единственная наследница покойного чиновника лондонской таможни, была женщина довольно статная и ловкая, с приятной физиономией и живейшими манерами, мастерица разливать чай и стряпать плом пудинги кухмистерский талант, полученный ею от природы и развитый продолжительным упражнением до значительной степени гениальности. Не было в доме ни детей, ни слуг, ни кур, ни петухов. Кроме самой хозяйки, единственными жильцами были здесь большой человек и маленький мальчишка. Большой человек — никто другой, как сам мистер Пиквик. А мальчишка составлял единственное произведение самой миссис Бардаль. Большой человек, постоянно занятый философическими упражнениями вне домашнего очага, приходил в свою квартиру в 10 часов ночи, когда рукой заботливой хозяйки изготовлялась для него мягкая постель на складной кровати. Маленький человек вертелся постоянно около своей матери, и гимнастические его упражнения — не переходили за порог родительского дома. Чистота и спокойствие владычествовали во всех углах и закоулках, и воля мистера Пиквика была здесь непреложным законом. Всякому, кто знаком был с этими подробностями в домашней экономии великого человека и с его необыкновенной аккуратностью во всех мыслях, чувствах и делах, показались бы, вероятно, весьма таинственными и загадочными физиономия, осанка и поведение мистера Пиквика ранним утром, накануне того достопамятного дня, когда вновь должна была начаться его ученая экспедиция для исторических, географических и археологических наблюдений. Он ходил по комнате, взад и вперед с замечательной скоростью, выглядывал довольно часто из окна, посматривал на часы, И обнаруживал другие очевидные знаки нетерпения, весьма необыкновенного в его философической натуре. Было ясно, что предмет великой важности наполняют его созерцательную душу, но какой именно, неизвестно. Этого не могла даже отгадать сама миссис Бардель, чистившая теперь его комод, стулья и диваны. Миссис Бардель! Сказал, наконец, мистер Пиквик, когда его хозяйка. После затянувшейся уборки остановилась посреди комнаты с половой щеткой в руках. К вашим услугам, сэр, сказала миссис Бардаль. Мальчик, мне кажется, ходит слишком долго. Не мудрено, сэр, дорога дальняя, отвечала миссис Бардаль. До бора не сразу дойдешь. Правда, ваша, правда, заметил мистер Пиквик. И он опять впал в глубокое раздумье, между тем, как миссис Бардаль принялась мести пол. «Миссис Бардаль! сказал мистер Пиквик через несколько минут, — «к вашим услугам, сэр». «Как вы думаете, миссис Бардаль, расходы на двух человек значительно больше, чем на одного?» Миссис Бардель покраснела до самых кружев своего чепца, так как ей показалось, что глаза ее жильца заморгали искрами супружеской любви. «Что за вопрос, мистер Пиквик? Боже мой, что за вопрос?» Как же вы думаете, миссис Бардаль! Хозяйка подошла к самому носу ученого мужа, который сидел в эту минуту на диване, облокотившись на стол. Это зависит, добрый мой мистер Пиквик, сказала она, улыбаясь и краснее, как роза. Это зависит от особы, на которую падет ваш выбор. Если примером сказать, будет она бережлива и осторожна, тогда, конечно. Вы сами знаете, мистер Пиквик. — Справедливо, сударыня. — Совершенно справедливо. Но человек, которого я имею в виду... Здесь мистер Пиквик пристально взглянул на миссис Бардель. Человек этот владеет всеми свойствами, необходимыми в домашнем быту. И при том, если не ошибаюсь, он хорошо знает свет, миссис Бардель. Его проницательность и опытность могут принести мне существенную пользу. — Вы так думаете? — Да, я почти уверен в этом, — продолжал мистер Пиквик, принимая важную осанку, отличавшую его во всех случаях, когда речь шла о каком-нибудь интересном предмете. — И если сказать вам правду, я решился, миссис Бардаль. Так скоро? Боже мой! Боже мой! Вам, может быть, покажется весьма странным, что я никогда не просил вашего совета об этом предмете и даже не упоминал о нем до нынешнего утра. Когда я отправил вашего мальчика, не так ли, миссис Бардель?» Но миссис Бардель вместо слов могла отвечать только выразительным и нежным взором. Она поклонилась мистеру Пиквику, глядя на него издали, как на предмет недоступный, и вот теперь вдруг совершенно неожиданным образом он возводит ее на такую высоту, которая никогда не грязилась ей в самых бурных и слепых мечтах ее пламенной фантазии, развитой продолжительным вдовством. Итак, мистер Пиквик делал предложение. Какой остроумный план? Отослать ее малютку в Бора, спровадить его с глаз долой, отстранить всякое препятствие, как это умно, деликатно? Что вы на это скажете, миссис Бардаль? Ах! «Мистер Пиквик, вы такой добрый!» «По-моему, миссис Бардаль, это будет очень хорошо. Во-первых, вы избавитесь от многих хозяйственных хлопот, не так ли?» «Об этом, сэр, не извольте беспокоиться», — возразила вдова, упоенная сладкой мечтой о близком счастье. «Пусть эти хлопоты увеличатся во сто раз, только бы вы были счастливы, мой добрый, несравненный мистер Пиквик». «Ваше внимание к моему одиночеству!» «Ну да, это, конечно, пункт важный», — перебил мистер Пиквик, «хотя я о нем и не думал. Вам не будет скучно, миссис Бардаль, потому что с вами будет человек разговорчивый и веселый». «Вы меня осчастливите, я не сомневаюсь в этом», — сказала миссис Бардель. «Да и вашему малютке, Господи, спаси его и помилуй» перебила миссис Бардаль с материнским вздохом. «Вашему малютке, говорю, тоже будет очень весело. У него будет опытный товарищ, который станет его учить, наблюдать за его нравственностью. Под его руководством я уверен, он в одну неделю сделает больше, чем теперь в целый год». И мистер Пиквик бросил на свою собеседницу самую благосклонную улыбку. «Милый! Милый!» Мистер Пиквик, совсем не ожидавший такого нежного эпитета, обнаружил изумленный вид. «Милый, добрый мой толстунчик!» И, не прибавляя больше никаких объяснений, миссис Бардаль бросилась в объятия мистера Пиквика и обвела его шею своими дебелыми руками, испуская при этом катаракты слез и хоры глубоких воздыханий. «Что с вами, миссис Бардаль?» — вскричал ошеломленный мистер Пиквик. — Образумьтесь, миссис Бардаль, если кто-нибудь придет, оставьте. Я ожидаю приятелей. — О, пусть себе идут, пусть придет весь свет! — кричала иступленная вдова. — Я никогда вас не оставлю, мой добрый, милый, несравненный друг души моей! С этими словами миссис бардаль прижалась еще плотнее к могучей груди президента отстанете ли вы наконец говорил мистер пиквик вырываясь из насильственных объятий чу кто то идет шаги на лестнице миссис бардаль ради бога подумайте в какое положение вы ставите меня бесполезные мольбы миссис бардаль без чувств повисла на шее отчаянного старика и прежде чем он успел положить ее на диван В комнату вошел малютка Бардель, ведя за собой господ Снодграса, Топмана и Винкеля. Мистер Пиквик остался прикованным к своему месту, без движения и языка. Он стоял посреди комнаты с прелестным бременем на своих руках и бессмысленно смотрел на лица своих друзей, не обнаруживая ни малейшего покушения объяснить им этот загадочный случай. Друзья, в свою очередь, глазели на него. Малютка Бардаль таращил свои глаза на всех вообще и на каждого порознь. Оглушительное изумление пиквикистов и столбняк почтенного президента могли бы, нет сомнения, продолжиться в одинаковом положении до той поры, пока сама собой восстановилась бы прерванная жизненность интересной леди. Если б через несколько минут возлюбленный сынок, осенённый наитием внезапной мысли, Не вздумал представить весьма чувствительное и трогательное доказательство своей детской любви. Пораженный тоже, в свою очередь, при великим изумлением при виде неожиданной сцены, он сначала, как вкопанный, стоял у дверей без всякого определенного выражения на своем лице. Но вдруг пришло ему в голову, что матушка его, по всей вероятности, потерпела какой-нибудь вред, быть может, побои от своего жильца. И вот, не говоря дурного слова, он прямо вскочил на спину мистера Пиквика, дал ему тумака по голове и в довершение эффекта вцепился зубами в его плечо. «Чего вы смотрите, господа?» — выпиял мистер Пиквик. «Оттащите этого сорванца, он с ума сошел!» «Что все это значит?» — спросили в один голос ошеломленные пиквикисты. «Право я сам не знаю», — отвечал застенчиво мистер Пиквик. «Оттащите прежде всего мальчишку!» Здесь мистер Винкель схватил за вихор нежного сынка, интересной леди, и, сопровождаемый пронзительным визгом, потащил его на противоположный конец кабинета. «Теперь, господа, — сказал мистер Пиквик, — помогите мне снести вниз эту женщину!» «Ох! Ох! — простонала миссис Бардель. — Что это со мною?» «Э, — Позвольте, сударыня, снести вас в вашу спальню, — сказал любезный мистер Топман. — Покорно благодарю вас, сэр, благодарю. И вслед затем интересная вдова, сопровождаемая своим любезным сыном, была отведена в свои покои. — Не могу понять, господа, — начал мистер Пиквик, когда приятели сгруппировались вокруг него. — Право, не могу понять, что сделалось с моей хозяйкой. Лишь только я сообщил ей о своем намерении нанять слугу, она вдруг ни с того ни с сего бросилась мне на шею и принялась визжать, как иступленная ведьма. Странный случай, господа, странный, повторили друзья. Поставить меня в такое неприятное положение очень странно. Приятели покачали головами, перекашлянулись и перемигнулись весьма многозначительными взорами друг на друга. Эти жесты и эти взгляды отнюдь не ускользнули от внимания проницательного президента. Он заметил недоверчивость своих друзей и понял, что они подозревали его в любовных шашнях. — В коридоре стоит какой-то человек, — сказал мистер Топман. — Это, вероятно, тот самый слуга, о котором я говорил вам, — сказал мистер Пиквик. — Сегодня утром я посылал за ним хозяйского сына. Позовите его, Снодгресс. Мистер Снотграсс вышел в коридор и через минуту вместе с ним явился в комнату мистер Самуэль Уэллер. «Здравствуйте!» «Надеюсь, вы не забыли меня?» спросил мистер Пиквик. «Как можно забыть вас?» отвечал Сэм Плутовский, прищуривая левый глаз. «Я пособил вам изловить этого каналью!» «Распребесьте, сэр, провал его возьми!» «В одно ухо влезет!» в другое вылезет, как говорила моя тетка, когда сверчок забился в ее ухо. — Очень хорошо, и только теперь не в этом дело, — поспешно перебил мистер Пиквик. — Мне надобно кое о чем переговорить с вами. Садитесь. — Покорнейше благодарю. И мистер Самуэль Уэллер сел, озаботившись предварительно положить за дверями перед лестницей свою старую белую шляпу. — Шлепенка немудрёная, сэр. — сказал он, вынимая платок из кармана. — Но для носки я вам скажу материал чудодейственный, лучше всякой черепицы, что идет на дырявую крышу. Поля, правда, в ней исчезли, то есть сгинули, сэр. Но это ничего или даже это очень хорошо, потому, во-первых, что без полей она гораздо лучше, и потому, во-вторых, что ветерок свободнее продувает через дырья. Я прозвал ее «летучим вентилятором», сэр. Высказав эту сентенцию, Мистер Уэллер улыбнулся приятнейшим образом, взглянув на всех пиквикистов. «Стало быть, можно теперь повести речь насчет того дела, для которого я пригласил вас?» Сказал мистер Пиквик веселым тоном. «Ведите, сэр! Готов слушать вас, сэр, как говорил один ученик своему учителю, когда тот съездил его линейкой по голове. «Надобно прежде всего узнать, мой милый, довольны ли вы настоящим местом?» «Задача мудреная, сэр. Я буду отвечать вам откровенно, если вы потрудитесь наперед доложить, имеется ли у вас для меня в виду примером, будучи сказать, какое-нибудь лучшее место». Луч краткого благоволения заиграл на умилительной физиономии мистера Пиквика, когда он произнёс свой ответ. «Я почти решился взять вас к себе». «Право». «Да». «Жалование». Двенадцать фунтов в год. Платье. Две фрачные пары. Работа. Ходить за мною дома и путешествовать вместе со мною этими джентльменами. Идет. Стало быть, вы соглашаетесь. Идти в услужение к старому холостяку? Соглашаюсь, сэр. Если только платье придется подстать к моему летучему вентилятору. Я вам подарю новую шляпу. В таком случае вентилятор пригодится на растопку камина. Можете вы представить рекомендацию? Спросите обо мне содержательницу гостиницы «Белого оленя». Можете прийти сегодня вечером. Я готов надеть ваше платье сию же минуту, если угодно вашей милости, проговорил Самуэль решительным тоном. Приходите в восемь часов. Если рекомендация окажется удовлетворительной, платье будет готово. За исключением одной весьма простительной шалости, в которой принимала некоторое участие смазливое горничная белого оленя, поведение мистера Уэллера оказалось чистым, как хрусталь, и мистер Пиквик в тот же день взял его к себе. Привыкнув к обыкновенной быстроте и решительности во всех делах общественной и частной жизни, великий человек повел своего нового слугу на одно из тех благодетельных торжищ, которые принимают на себя обязанность снабжать джентльменов готовыми платьями всех возможных цветов и фасонов, и прежде чем кончился этот вечер, мистер Самуэль Уэллер облачился в серый фраг со светлыми пуговицами, надел черную шляпу с кокардой, пестрый жилет, синие брюки, легкие штиблеты и запасся прочими необходимыми статьями туалета. Само собой разумеется, что на пуговицах были вырезаны эмблематические буквы «П» и «К». Поутру на другой день пиквикисты с новым слугой катились в дилижансе по большой дороге в Черт «Чёрт меня возьми, если я понимаю, в чем моя новая должность», — бормотал Самуэль, сидя на козлах вместе с кучером дилижанса. Камердинер я, конюх, лакей, дворецкий». Да и сжачь, или, быть может, все это вместе, то, что называется картофельный кисель, приправленный чесноком, медом и сметаной. Какая мне нужда? Спи, голубчик, ешь веселись, смотри в оба. И многое лето тебе, мистер Пиквик!